Письмо Петра Минуита. Есть да на меня трудно чем-либо испугать. Видимо, необходимость принимать мгновенные решения во время плавания через Атлантику приучила сердце не пускать внутрь липкие пальцы страха. Спускаясь с патропа на берег, постепенно забываешь дыхание шторма, перестаёшь прислушиваться к свисту ветра в парусах, стону натянутых как нервозность. скрипу на сквозь мокрых палубных досок и обшивки. Здесь на суше кажется невозможным такое напряжение, которое возникает на корабле во время бури. Однако я ошибся, дорогая Элза. Это чувство, когда под натиском разбушевавшейся стихии вот-вот порвутся бакштаги и мачтово-ванты, вдруг возникло у меня на земле, под крышей надёжного жилища. Возможно, вдобавок покард тебе это признание молодоши. Но мне жизненно важно поделиться переполняющими душу переживаниями, связанными с событием, начавшимся задолго до моего появления в новом свете. Мы должны были подписать один простенький документ купчую на землю. Всё это затея с оформлением покупки острова Манхэттен у индейцев представлялось мне сущим бредом, фарсом. Непонятно зачем затеяно моим предшественьем. Никому и в голову не может прийти договариваться о правах на землю с лягушками, пусть они и 1000 лет жили на местный болот, как бы ни были прекрасны их кваканье, как бы ни помогали они в уничтожении надоедливых комаров, никто не станет рассматривать зеленокожих в серьёз как разумных обитателей. Чем же лучше краснокожей? В грехе, в грехе дикари. не принимающие сердцем веру в Господа нашего, не достойны не только имени человеческого, но и, и самого права называться людьми. Достаточно взглянуть на их красную кожу, которую Господь пометил этих прокаженных, чтобы убедиться. Это отверженное племя должно выродиться с лица благословенной земли. Напоминаю себе и тебе тезисы Дордского синода, утвердившего протестантскую веру нашу, и, глядя на ужасных индейцев, убеждаясь в полной справедливости его постулатов. Каким стал человек после грехопадения? Такими он породил и детей. А именно, он, будучи порочным, породил порочных детей. Сия порочность распространилась по праведному суждению Божию от Адама на всех его потомков, кроме одного Христа, не через бодражание, как в прошлые времена учили пелагиане. но через воспроизведение его испорченной природы вот почему все люди зачаты грехе рождаются чадами гнева непригодны для спасительного добра склонны к злу мертвы в грехах своих рабы греха без благодати возрождающего со святого дух они не желают и не способны обратиться к богу и изменить свою испорченную природу и даже распрожить себя к такому изменению Тезисы Дортской синода о протестантской вере 1619 год. Истины индейцы, чада гнева Божьева, упорствуют в грехе, не желая принимать обращение. Я пришёл к убеждению, что призванием нашим на эту землю, которую мы называем Новый Амстердам, является не только укрепление собственной веры, но и смирение веры ложных, которым являются дикое деловоклоничество краснокожих. Сравнение их с лягушками в полной мере отражает мой взгляд на этих дикарей. И тем более удивительно было чувство, неожиданно возникшее во время сделки. Я сидел за столом, как подобает при проведении официальных встреч. А двое деловаров, представители основного племени, живущего на острове Манхэттен, вошли, чтобы выбрать плату за землю. На них были длинные кожаные балахоны, разукрашенные разноцветными рисунками. Я не понял, кто передо мной? Пишоры скрывали волосы, хотя обычно воины и вожди племени оставляют на показ свои странные украшения с перьями птиц. Они привязывают их на голову, как мы надеваем шляпы. Эти дикари выглядели и вели себя несколько странно, но понял я это, когда уж ничего нельзя было изменить. Отношение к краснокожим в тот момент было чем-то похожим на отношение к животным. И, честно говоря, мне было безразлично, какую шкуру они одет. Теперь-то я понимаю, что надо было насторожиться, но предубежденность сыграла со мной злую шутку. Стараясь не обращать на индейцев внимания, я жестами показал на топоры и одеяла, разложенные на столе вместе с ожерельем и стеклянных бусинок. В инструкциях, переданных предыдущим директором форта, было четко сказано, что именно стекляшки интересуют дикарей больше всего. И действительно... Один из них стремительно приблизился к стелу и схватил несколько блестящих шариков. Меня поразило, насколько быстро он двигался. Прой даже глаз не успевал отметить середину движенья. Вот тогда Ловар стоял у двери и в следующее мгновение преодолел десяток шагов через зал, замерз с зажатыми в кулак украшениями. Причём ещё надо было обратить внимание на полное молчание, которое хранили эти перевёрщики. Второй индейец тоже подошел к столу и больше для вида начал перебирать шерстяные одеяла и железные топоры, которые, как меня предупредили опытные люди, ценились индейцами превыше всего. Но было очевидно, что главным их интересом являются стеклянные бусинки, и ради них они готовы отдать землю своих предков. «Разве не дикарин?» — подумал я. Тогда хотел улыбнуться, если бы внезапно не почувствовал приближение крема. Девятого вал. Того самого, который навсегда разделил мою душу ответной гигантской стеной на две половинки. С одной стороны тихая смерть, а с другой кричащая во всё горло жизнь. За долгие годы плавания по бушующему океану ухо привыкает ловить дыхание шторма. Только неопытному юнге кажется, что это монотонный морской гул. Вовсе нет. Удары волн о корму, вой ветра в парусах, Шлёпанье босых ног матросов по палубе свисткий боцман этот кажущийся для неопытного слуха шум для меня был понятнее, чем неспешные беседы офицеров во время ужина у капитана Я знал, когда наш галеон уверенно режет волны и мчится подобно птице по Атлантике, надёй твест, когда ему невыносимо тяжело подставлять своё брюхо под гигантские водяные кулаки или наоборот. Он тоскует от безделья со спущенными парусами во время полного штира. Я привык слушать слитное дыхание океана, корабля и ветра в тот миг, когда они задержали его на вздохе. Первым рванул из трюма на палубу. Низкие звезды распахнули глаза, наклонились к самой воде, с любопытством рассматривая наше парусное судно, точно маленькую ореховую скорлупку, поднятую гигантской ладонью волны над океаном. Мы встали под ветреным бортом на гребне водяного вала, и вся природа замерла вместе с нами. Это и была умиротворяющая тишина смерти. Вахтенный, как ни в чем не бывало, спал у руля, совершенно не обращая внимания на то, как корабль кричит во все горло, пытаясь спасти жизнь своих обитателей. Он не слышал этого крика, он задремал перед смертью. Выбежав из трюма и с разбегу, Повиснув на лее, я взглянул вниз, где обычно уже в 5 футах от края борта виднелась вода. Невозможно передать словами ужас, охвативший меня в ту секунд. Именно тогда я в полной мере ощутил те самые липкие пальцы страха, про которые писал тебе моя дорогая Эльза в самом начале письма. И не от того, что не увидел дна разверзшейся водной пропасти. Я вдруг со всей ясностью почувствовал, как в этим мгновении Кто-то невидимый пишет нашими судьбами очередное приключение и лишь выдерживает небольшую паузу, не придумав, как лучше продолжить повествование. Дальнейшее вспоминается не так отчетливо. Я дотянулся до штурвала и развернул галеон носом вниз по волне. Мы чудом ушли от вертикального падения, проскользнув по стенке водной горы несколько тысяч футов. Корабль летел словно пробкой из бутылки. И высчил рядом с основанием уходящего в сторону девятого вала. Невидимый автор жалился над нами и дописал событие с благополучным концом. Подобно воспроизведу в свои воспоминания для того, чтобы донести то, что испытал на суше, когда прямо на моих глазах начинает подниматься гигантская волна, готовая смести всё на своём пути. Это чувство зарождения бури возникло во время подписания вместе с пастором форта договора о покупке у индейцев острого Манхэттен. Одетые в кожаные балахоны де лавары приложили к скрепляющей документу сургучной печати какие-то костяные лапки вместо подписи. Она стала выглядеть так, будто ее схватили своими когтями птицы. Огромная белая сова. И в тот момент, когда купча была подписана, а тень белой сова исчезла, и индеец, державший стеклянные бусинки в кулаке, впервые поднял глаза. Меня трудно испугать. Скажи кто-нибудь, что на берегу можно испытать ужас атлантического шторма, я бы первый раз смеялся ему в лицо. Эти чёрные бездонные зрачки индейской девушки, точно воронка девятого вала, погрузили мою душу на самое дно океана. И чувство, когда под натиском стеклянки Развышевавшейся стихии вот-вот порвутся мачтовые парусины и канаты, вдруг возникло у меня в сияющего неба, под крышей родного дома, прочно стоящего на своём фундаменте. Внутри натянулась винящая струна, которая пыталась удерживать тонущее сознание, но по натянутым нервам хлестнуло, словно тонкая ветка Индійцы ушли, забрав в качестве платы за гигантский остров несколько стеклянных шариков. Меня поздравили друзья с удачной сделкой, но я остался с убеждением, что допустил непредвидуемую ошибку. И это убеждённость неотступно преследует с той поры, а мне не с кем поделиться, кроме как с листом бумаги, который, я очень надеюсь, дойдёт до тебя, моя дорогая Эльс.